— Год с лишним назад, — сказал Саламон Кейн, — ты, Эзра, убоялся, как бы твой безумный кузен Гедеон не поведал людям о тех жестокостях, которые ты над ним совершал, то увел его из дома по той самой тропе, по которой мы только что сюда добрались, и здесь, под покровом ночи, ты убил его. Эзра съежился еще пуще и зарычал. — Это ложь, у тебя нет доказательств. И подозвал к себе правоного юношу, числа Славиленский, и сказал ему несколько слов. Юноша живо вскарабкался на пустой остров дерева. Там, высоко наверху, он запустил руку в трещину и выбил оттуда нечто. Он сбросил свою находку вниз, и она со стулком упала к ногам старика. Эзра дико завизжал и обмяк. «На земле лежал скелет человека». И череп был расколот. Ты как ты дознался? Ты, верно, сам, сатана, бормотал изобличенным убийцем. Кейн сложил на груди руки. Тварь, с которой я бился минувшей ночью, сама поведала мне об этом. Погнавшись же, я следовал за ней до этого самого дерева, ибо демон, убивший, убивавший людей не что иное, как призрак Гедиона. вновь завизжал и остеремело забился. «Ты знал все, — хмуро проговорил Кейн, — ты знал, кто совершает все эти непотребства на пустошах, ты сам до смерти боялся призрака несчастного безумца, и потому-то ты укрыл его тело здесь, на торфяннике, вместо того, чтобы утопить в бездонном, бездонном болоте. Ты предвидел, что неупокоенный дух будет летать близ места своей погибели. Гидеон и при жизни-то был слабоумен. Где ж ему было смекнуть, как найти тебя и как отомстить? Иначе он уж точно добрался бы до твоей развалюхи. Из всех людей он ненавидит только тебя одного, но беда в том, что его подморченный дух не способен отличить одного человека от другого. Вот он и уничтожает всех подряд, чтобы ненароком не упустить своего погубителя. Однако стоит ему встретить тебя, и он тебя сразу узнает. И упокоится в мире. Ненависть, овеществила его дух, придала ему способность убивать и калечить живую теть. И как бы не боялся он тебя, покуда был жив, теперь этого страха нет и в помине. Кейн помолчал, глядя на солнце. «Все-то я узнал». «От самого Геонова Духа», — сказал он затем. «Все это он поведал мне, когда криком, когда лепетом, а когда и молчанием хуже всякого крика. И я знаю, что отолить его жажду сможет только твоя смерть». Люди, в том числе и Резра, слушали, затаив дыхание. «Тяжко это», — произнес Соломон Кейн. «Вот так хладнокровно приговаривать человека к смерти». да еще назначать ему казни вроде той, что сейчас у меня на уме. Но ты умрешь, Эзра, умрешь, чтобы смогли жить другие. И, Господь свидетель, ты более чем заслужил смерть, но ты не должен погибнуть от петли, меча или пули. Ты окончишь свою жизнь в костях убиенного тобою, ибо ничто иное не упокоит эту несчастную душу. В этих словах... Остатки разума покинули старого Эдру. Колени его подломились, он повалился на день и принялся валяться у Кена в ногах, униженно моля о смерти. Он просил сжечь его на костре, содрать кожу с живого, но лицо Пуританина оставалось непроницаемой маской, неподвижной и непоколебимой. Бой как известно, порождает жестокость. Ухватив пронзительно кричавшего Эдру, крестьяне тут же привязали его к остову дуба, и кто-то посоветовал ему, покуда есть время, примириться с Создателем. Эдра ничего не ответил, лишь кричал и кричал на одной ноте, тонко, невыносимо. Один из крестьян хотел было ударить его по лицу, чтобы прекратить этот вой, но Кейн удержал его руку. «Пусть его примиряется хоть с сатаной, «Благо к нему он, скорее всего, и отправится», — хмуро проговорил Пуэтанин. «Солнце вот-вот сядет. Ослабьте его пуды так, чтобы к наступлению темноты он сумел освободиться. Все-таки не смерть связанным, словно для жертвоприношения». Когда они уходили, старый Эзра еще какое-то время издавал бессвязные, нечленораздельные, нелюдские звуки, потом затих и лишь с ужас... ужасающей пристальностью вглядывался в заходящее солнце. Шагая в толпе христиан прочь через ташканники, Соломон Кейн бросил один последний взгляд назад на привязанного к дереву человека. Неверный свет снова шутил шутки на пустоши. Эдер показался Кейну чудовищным грибом, выросшим на гнилом стволе. В это время приговоренный издал нечеловеческий вопль.